В это время на востоке находился новый римский военачальник Гней Помпей Магнус. В 65 году до н.э. Помпей нанес окончательное поражение Понту. Теперь вся Малая Азия оказалась в руках Рима, и хотя там еще оставались некоторые области со своими монархами, те хорошо знали, что и чихнуть не посмеют без разрешения Рима. Затем Помпей повернул на юг. К тому времени от когда-то могущественной империи селевкидов оставался последний фрагмент, расположенный вокруг Антиохии Сирийское государство. Его 50-летняя история не знала ничего, кроме наследованной вражды между членами царского дома. Теперь в городе правил некто, назвавший себя Антиохом XIII. Помпей положил конец этой комедии в 64 году до нашей эры. Он присоединил Сирию к Риму в качестве провинции, и империя селевкидов прекратила свое существование. Когда Помпей находился в Сирии, он получил от Арестобола просьбу о помощи. Помпей сразу же направил в Иудею посланца с приказом заключить перемирие. Затем сам пришел туда во главе римской армии. Там... Он не спеша занялся подготовкой к осаде, сооружая насыпь, по которой подтягивали осадные орудия к стенам основной цитадели. Помпей очень удачно использовал шаббат, день, в который евреям ничего нельзя делать, только отдыхать, и спокойно устанавливал свои орудия на позициях. А после этого провел решающую атаку и тоже в шаббат. Иерусалим пал, а с ним пришел конец и Маккавейскому царству. Менее чем через 80 лет с начала его существования и всего лишь через 100 лет после того, как Матафия начал восстание против Антиоха IV. Иудея стала римской провинцией. Помпей не пытался вмешиваться в религиозные дела – Иоанн Гиркон был утвержден первосвященником, Арестобола посадили в тюрьму, хотя именно он просил помощи у Рима. Самаритянские и греческие города вышли из-под контроля иудеев, и под властью Иерусалима остались лишь еврейские области Иудея, Галилея и Идумея. Помпею было настолько любопытно посмотреть на странные еврейские ритуалы, что он вошел в святая святых храма, туда, куда мог заходить только первосвященник, и то лишь в день искупления. Противники иудаизма распространяли слухи, что евреи, так боровшиеся с Идолопоклонством, якобы тайно поклонялись в этом святилище голове Осла. Помпей, видимо ничего не обнаружив, вышел оттуда, к удивлению набожных евреев, невредимым. Затем он возвратился в Рим, прихватив с собой Аристобола и двоих его сыновей. Глава 12. Рим торжествующий. Ирод. Тотальный контроль римлян над Малой Азией и конец империи селевкидов не предвещали, однако, мира. К востоку от Сирии лежало Парфианское государство, и оно по мере угасания селевкидов постоянно усиливалось, пока не превратилось в главного противника Рима. В 1953 году до н.э. римский полководец Марк Красс двинулся из Антиохии с целью покорить Парфию и разгромить ее. Но его армия потерпела катастрофическое поражение, а он погиб. Его подчиненный Гай Касси Лонгин сохранил часть армии и сумел спасти Сирию от ответного удара Парфян. Евреи помогали парфянам как потенциальным спасителям от Рима, но антипатр, точно оценив ситуацию, проявил верность римлянам и сохранил свою провинцию. Римляне вскоре оправились, и к власти пришел новый человек – Юлий Цезарь. Цезарь оценил преданность антипатра Риму в трудную минуту и назначил его прокуратором иудеи. Слово «прокуратор» означает «опекун». Так римляне называли правителей отдельных областей провинции. Двоих своих сыновей Антипатр взял к себе в подчинение. Старший Фасаил стал управлять Иерусалимом, а младший Ирод – Галилей. Цезарь освободил Аристобула II и его старшего сына Александра, которых римляне забрали в плен в 49 году до н.э., Оба сразу же отправились в Иудею, намереваясь вновь заполучить власть, по крайней мере, первосвященника. Но сторонники Помпея отрубили им головы.